Глава восьмая Здравствуйте! Вам привет от старых знакомых. Вы ведь целый год ждали. Это к -то торчали в дождь и снег перед костелом. Высматривали. Когда ж я появлюсь? Трусы, олохи, ублюдки, поскуднейшие из всех поскудных. Такими речами развлекал себя князь Матвей, лежа на соломе. Опять на соломе... В подвале, черт подери, замка Ганлевских. Матвей хорохурился, но на самом деле его теперь сильно хлопнуло. Еще в Бироновской темнице разудалось его пригасло, а в польском подвале он и вовсе пал духом. И не потому что боялся, что они им могут сделать бестолковое ему жечье племя вместе с их бестолковым хозяином. Его пугали эти две следующие друг за другом темницы. Пугали, как некое предостережение, как обещание неведомых сил, мол, если и дальше будешь так же безрассудно жить, то пойдешь из огня в полуми. Мудрец Ларош Фуко сказал, — Судьба исправляет такие наши недостатки, которые разум исправить не в силах. А другой мудрец сказал, — От судьбы не уйдешь. Имени второго мудреца Матвей не знал, похоже, — Это просто пословица. А ведь судьба не просто участь, доля, рок, как там еще, но это и суд. Божье судилище и расправа. Это так не пойдет, потому что это мерзость, подлость, гнусность, свинство и паскудство так с ним поступать. А рожь черть разукрасили, вся в кровище, Затылк не дотронешься. Он еще полежал на соломе, поразмышлял. В Бероновском подвале хоть по глотку света дневного давали. Сочился под потолком малый ручеек. В этом узилище темнота была полной. — Нет, господа, не надейтесь. Вам меня не сокрушить. Выпутаюсь, — подбадривал себя Матвей, но как-то неубедительно. Хотелось бы знать, на свободе ли Родька. Если у Берова не схватили, то он найдет способ вызволить друга из этой мрачной дыры. Но если он сидит здесь же, через стену, тогда хана. В Польше война, они могут проторчать, как пленники, до второго пришествия. Можно сдохнуть в этом подвале, да за милую душу. Но человеку не дано приоткрыть завесу будущего, не дано предугадать, что ждет его завтра. Мойры, три дочери ночи ткут его судьбу. Они сидят в белых одеждах, на стульях с высокими спинками, на головах венки, в руках веретён Неустанно их работа сопровождается пением. Клото поет о настоящем, Ла о прошедшем, А Антропос о будущем. Как все это красиво, поэтично и неправдоподобно! А может, мы сами потеряли правильное видение мира? Цивилизация твердой поступью, поспешая вперед, столько приобрела в понимании мира, сколько потеряла. И греческие мойры, и римские парки потерялись где-то больше сверкающей дороги. Но и мудрейшим до этого и дела нет, Знай себе придут, на не необходимость. Прекрасное клоту уловило узелок на невидимой пряже, вроде бы. Не должен он здесь находиться. И богиня чуткими пальцами принялась распутывать нить судьбы князя Козловского. Ему еще рано думать о смерти. По сильным судьбы в нашем случае предстал не Родион Люберов, который, ожидая друга и кляня, его за непредсказуемость торчал в белом вепре или метался по округе, опять же в поисках Матвея. Помощником прекрасной Клото оказался юный паничек Саверий. Однако скользнем с высокопарного тона. Саверий видел, как русского офицера запихивали в подвал замка. Он знал так, что батюшка утром навестил своего пленника. О чем они беседовали, неизвестно. Только князь за обедом был раздражен до крайности. И, не стесняясь присутствия молоденькой русской, Ее расплывшийся компаньонки стал поносить трассию, на чем свет стоит. — О, спиды кровососные! — это хорошие фразы. Ген не знала, куда деть глаза. Тетка Агата притворилась глухой, а прекрасная Лиза просто обмерла от страха. — Позвольте вас спросить, ваше сиятельство, чем же так страшно прогнило вас мое отечество? — Ах, лучше бы она не спрашивала этого. К помертвел, ожидая худшего, но отец, словно обортень, превратился в светский любезного человека. Я, мадемуазель, говорил аллегорически. Сия риторическая фигура посвящена всему роду людскому, который есть не что она, как носители потачек пороков. Император Калигула говорил, что жалеет, что все человечество не имеет одной головы, чтобы отрубить ее разум. Что ж он так, люд? Он тоже говорил аллегорически, вмешался к Саверий, а княгиня поспешила перевести разговор на более спокойные темы. После обеда молодежь отправилась на свою обычную прогулку. Вначале шли вокруг дома, полюбовались вырезанными на фасаде фигурами, затем по лестнице спустились в парк. Тропинки были не подметены. Лизонька поддавала опавшие листья носком туфельки, с каждым ударом туфелька поднималась все выше. Павла недовольно закашляла, не пристала так легкомысленно вести себя деви. Саверий тоже шуршал листьями, вторил веселому смеху девушки, и все не решался приступить к главному. Все прикидывал, а не будет ли это предательством по отношению к собственной семье? Все-таки Лизонька иностранка, да еще русская. Стоит ли ее так близко подпускать к тайнам дома гандлевских Дело в том, что к Саверии решил сообщить Лизе о русском офицере в подвале. Вызвано это было отнюдь не излишней болтливостью. Он не принадлежал к той породе людей, которые физически не в состоянии хранить тайны. Они их распирают, дышать свободу не дают. И уж никак нежелание помочь несчастному привело к совере к такому решению. После подслушанного в библиотеке разговора княжич решил, что... Во имя своей любви должен действовать немедленно и рассчитывать только на свои силы. Человек рожден для мыслей и действия, — учат древний. Мать при видимой мягкости была необычайно тверда в решениях, которые касались славы дома Гондевских, И у Ксавери не было сомнений, что она в конце концов уговорит отца. Поэтому единственным способом избавиться от посты и свадьбы было, как ни грубо это звучит, выкурить лизоньку сурмильного из замка. И чем скорее, тем лучше. Пока он не знал, для чего ему нужен сидящий в подвале офицер, но чувствовал, что может эткое такое в помощь ему образоваться. Девица, которую он недавно испытывал явную симпатию, была теперь для него змея в траве, как говорили Атинни то есть смертельной опасностью. Но даже в мыслях ему было неприятно называть Лизоньку змеей. Она добра. На этом Ксаверий строил свой план. Конечно, Лизонька постарается облегчить судьбу соотечественника. В тридцати верстах или около того стоит русская армия, она захочет с ней связаться. Там дело закрутится, и смотришь, Лизонька в сопровождении отряда драгун отбудет на родину. Лиза сама помогла к Савелью коснуться щекотливой темы. — Ваш папенька был так рассержен за обедом. — Право, не понимаю, чем мог быть вызван гнев его. — О, он вполне объясним. Отец схватил человека, которого считает виновным в смерти моего старшего брата Ануфри. Брат был убит прошлой осенью. — Это ужасно. Позвольте выразить мое соболезнование. И что же... — Понадобилось целый год, чтобы отыскать убийцу. — Отец ничего не знает наверняка. Все это только предположение. Этот человек — русский офицер, и сейчас он находится здесь, в подвале. — Как русский, но зачем ему было убивать вашего брата? — Все это тайно за семью печатями. — Но отец так считает. — Наверное, он считает очень мудро. — Но я не понимаю... — Ах да, это латинская пословица. Правосудие должно случиться, хотя погиб мир. — Князь к Ксаверий, вы говорите загадками. Лизонька уже покинула беспечное настроение, и она говорила очень серьезно. — Если у вас нет прямых доказательств вины этого человека, то зачем же держать его в подвале? — Лизонька, порой очень наивны. Можно подумать, что на вашей родине поступают иначе. Этого офицера держат, чтобы допросить подобающим образом. Боюсь только, что он не скажет батюшке правды. Вернее, вообще откажется говорить. Даже если откровенность послужит в освобождению. Невероятно. Прелестно, Лиза. Вы и так молоды и непосредственно. Кажется, у русских тоже есть выражение «нашла коса на камень». Но, может быть, я могу чем-нибудь помочь русскому офицеру? Увидев перед собой соотечественницу, он, может быть, захочет облегчить свою совесть. А если он не виновен, указать способ помочь ему? Саверий с трудом сдержал улыбку удовлетворения. Лизонька заглотила крючок. я, милая и чуткая девица! Конечно, возлюбленная его, пани-крыся, даст сто очков вперед. Разволновавшаяся Лизонька румянец во всю щеку, в глазах испуг. Блеск решимость, губки сложным бантом и то-то в целом. Прекрасно. А вы решитесь ночью идти в подвал к русскому офицеру? Ведь это должно быть совершенной тайным. Мой отец ни в коем случае не должен знать об этом. Я пойду. А ваше дуэнди обману. Пыхтящий сзади Павла уловила слишком уж страстные ноты в речи своей подопечной. Я с проклятого Аморы бросилась догонять пару словами. — Пора домой, моя дева, пора в спаленку отдохнуть. Сыро, холодно, поздно. — Павло, правда, ты бываешь несносно. Однако на этот раз Лиза сочла за благо подчиниться День. Да не надо заранее ее сердить. Лестницу к замку к сове, и Лизонька преодолели на одном дыхании. И пока тучная Павла, вцепившись в перила и сготив глаза, ловила широко распахнутым ртом воздух, пытаясь восстановить силы для нового броска наверх, они успели наметить план действий: Сегодня же ночью, как пробьют часы двенадцать, сари будет ждать ее в конце коридора. Одеться потеплее, потому что в подвале холодно. Все. Уже после ужина Лиза впала в полуобморочное состояние, в котором сознание как бы расстраивается, а руки и ноги делают все автоматически. Силы привычки. Предстоящие свидания с несчастным соотечественником пугало и волновало ее. Она одинока, она на чужбине, но сегодня ночью ей дано увидеть страдающую душу, которую еще тяжелее, и она должна облегчить эти страдания. О, незнакомец!» Лизонька обращалась к некоему фантому со страстными речами, которые изобиловали словами «страшный рок», «провидение», попраная справедливость», «облегченная совесть» и так далее. Вечером она с необычайной заботливостью вложила спать Павлу, так что колыбельную ей не спел. Вскоре Дуэнни возвестила о своем состоянии характерным посвистыванием. Павла часто во сне вела себя как закипающий чайник, но зная ее беспокойный нрав, Лиза тоже решила лечь и прикинуться спяще. При этом девушка не только не разделась, даже туф не сняла. Только бы часы не испортились, пробили, как положено, двенадцать раз, а то будешь всю ночь загибать пальцы. Часы не испортились, и в назначенное время Лизонька встретилась с Саверием. Все в порядке, ключи у меня, подвал не охраняют. При выходе из дома к Саверий запалил факел. Поспешая заветные двери, они держались у стены. Факел княжич прикрывал плащом. Замок открылся без малейшего лязга, видно, на масло, для замков денег в замке не экономили. Факел скупо освещал покатую узкую лестницу. Лизенка держалась за стену но время от времени брезгливая дёргивала руку, ощущая под пальцами что-то мягкое, податливое и живое. Это был мог проросший сквозь щель. Но Лизеньки представлялись мышей, целые полчища омерзительных тварей. Видел бы ее сейчас отец или князь Матвей. И такая уж она кроткая, она воинственная дева-амазонка, может быть, сама Юлия, которая ради возлюбленного пошла в склеп. Пришли. Саверий говорил шепотом, хотя давно можно было перейти на полный голос. Кроме крыс их здесь услышать никто не мог. Однако он разнервничался. — чего бы это? Он отодвинул засов и с трудом открыл окованную железом дверь. — Теперь вы мне и по ночам спать не даете, — раздался ворчливый голос. Лизонька увидела в углу человека на соломе, в мятом офицерском платье. Он загораживался рукой от света, а когда глаза попривыкли, воскликнул удивленно: Ба, да здесь дама! Простите мой вид! Он вскочил на ноги и принялся очищать мундир и волосы от налипшей салона. Один глаз офицера совершенно заплыл, и густой синяк, скрывая часть лица, делал его голову, похожей на однобокую грушу. — Можете не беспокоиться? сказала Лизонька, выпрастывая ручку из-под плаща и поднимая ее в знак трагического участия. Во всяком случае, так и казалось. Мы хотим помочь вам. — Вы русская, — офицер весело захотал. — Вот диво, тогда я действительно могу рассчитывать на вашу помощь. Неудивительно, что Матвей не узнал своей избранницы. Да избранница была, она придумана. Богата, значит, любима. Если пытался он в лирические минуты оживить ее образ, то представлял девушью более худую, застенчивую и несчастную, чем показался он ему на балу в Париже. Еще эта темнота, подвал, отчаянные положения, до лизаньки ли Сурмиловой ему был. Но она-то спасительница! Она, которая каждый день ощупала медальон, где хранилось любовное послание князя, она-то что? — она то что Медальон иногда так жёг кожу, что Лизонька совершенно серьезно оглядывал ложбинку меж грудей, ожидая увидеть знак, похожий на стигмы. Красные пятна и язвы на теле, которые являются характерными признаками истерии. Лицо князя было избито. Да, но голос она могла бы вспомнить, и опять же, сердце вечно обязано подсказать ей, кто перед ней. Но ничего этого не произошло. Пленник, несмотря на увечья, показался Лизоньке не дурен, строй, но уж как-то слишком развязен, не кроткий одним словом. А Матвеж распустил павлиний хвост. Это до Лизоньки Сурмиловой ему дела не было, а до этой хорошенькой, что таинственно проникла в темницу, дело было очень даже... Ах, кабы неразбитые рожи! Уж князь-то смог пустить ей пыль в глаза. — В чем вас обвиняют? — спросила Лиза мелодичным голосом. — Вздор, гнусность, глупость. Я попал сюда по чистому недоразумению. Я прислан в Польшу с целью приобретения породистых лошадей, жеребцов и маток для двора Ее Величества, Анны. Я приехал сюда с другом, поручиком Родионом Любервым. По приказу Ее Величества мы люди неприкосновенные. Матвея смущал молчаливый человек с факелом. — Кто он? Это не просто сопровождающий, судя по одежде, птица повыше полетом. Шляхтич ловил каждое слово, да видно, не все понимал. При этом он не пытался дать какое-либо объяснение визиту. Но последняя фраза Матвея была им понята правильно. — Это вы в России люди неприкосновенные, — сказал Шляхтич по-французски, — а здесь Польша. Матвей немедленно отозвался звонкой французской рулады. — Да хоть Эфиопия! Есть понятие международного права, чтобы кого абы не хватать. Но князь Гондлевский справедливый человек. Он не будет хватать просто так, — возразил Шляхтич. Очевидно, у него есть для этого основания. Нет у него основания. Одна настырность, — сказал Матвей уже по-русски, оборачиваясь к даме. Дело в том, что я имею костиное отношение к истории, приключившейся здесь год назад. Там произошло убийство, в котором я не только не участвовал, но которое и не видел, потому что был в дымину, то есть, ну, совершенно пьян. Согласитесь, что это нельзя принять за разумное объяснение. Видно, Шляхтичу трудно давалось успокоиться. Вот и пан Гандлевский то же самое говорит. Но ведь разные люди пьяняют по-разному. А я вам верю, — воскликнула Лиза. Она хотела быть великодушной. С таким искренним видом нельзя лгать. Говорите, чем я могу вам помочь?» «Люберов тоже в подвале?» — быстро спросил Матвей. Так приятный миг надо ловить за хвост, а то странные гости раздумают играть в благородство». Сколько мне известно, нет!» — строго заметил Ксаверий. самоуверенность пленника пленникова раздражала. «Тогда его надо найти. Если бы у меня были перо и бумага, я бы написал ему письмо. он поверит на слово. Вы найдете у Люберова в корчме белый вепрь и скажете ему, что князь Козловский обретается в положении для него привычном, то есть в подвале, то есть на соломе, а милейшие тюремщики не верят ни одному его слову. — Как вы сказали? По телу Лизоньки пробежала оживительная искра. Ладошки ее вдруг взмокли, и она беспомощно оглянулась на Ксаверия. — Я говорю, не верят правде, а вешают на меня злокозный умысел. — Имя ваше повторите, — уточнил чуткий ксаверий. — Князь Козловский. — Матвей, — прошептала чуть слышно, Лизонька, — положим. — Так вы меня не узнали? О, боже мой, а я-то я ведь тоже. Если мы встретились в другом месте, где светло, я Лиза. Матвей посмотрел на девушку, совершенно обалдев, прошептал. — Иди ты. Фраза эта требует пояснения. Выражение ты имеет два взаимоисключающих значения. Первое ты рекомендует идти очень далеко, иногда. Конечный пункт указывается, но он настолько лишен смысла, что призывает следовать как бы в бесконечность. Второе значение ты имеет синонимы. «Неужели? Быть не может! Я не смел мечтать о таком счастье, сударыне, и так далее. Матвей употребил названное словосочетание во втором его значении. Наше объяснение замедлило ход событий, превратив встречу влюбленных как бы в нему и сцену, но на деле было все не так. Девушка, видя, что ее не узнают, повторила страстно «Я Лиза Сурмилова» и потеряла сознание. Саверий подхватил девушку на руки. А ты все еще пребывал в столбняке и боялся притронуться к Лизе, словно она была не живым человеком, а ожившим персонажем его сна. Увидев ее безжизненно запрокинутую голову, он принялся, что ей сила махать руками, как опахалом, гнать воздух бледным щекам, не забывая при этом собственного бедственного положения. — Слушай, друг, выпусти меня, а? — трещал он по-французски. — На кой я вам тут сдался? Старый князь понял, что я за безделием сижу. Потом, потом. Я вас выпущу завтра. Сейчас никак нельзя. Сейчас вас схватят. У князя везде охрана. У вас вода есть? «Есть вот в горшке, да не лей много, так что я пить буду?» «Ты не умывай ее, кропить надо, вот так!» Матвей брызнул в лицо девушке водой и прошептал доверительно. «Это ведь невеста моя!» «Ах ты, бедная, и как она сюда только попала!» Теперь пришла очередь обомлеть к Саверию. Он тут же хотел сдать бесчувственную ношу в руки неожиданно обретенному женю но одумался. Лизонька меж тем застонала, а бессильно открыла глаза. «Освободи, друг, я же при исполнении с новой силой», — понялся оконючить Матвей, — сказал завтра. Саверий не дал Лизе встать на ноги, а обхватил ее покрепче и быстро начал подниматься вверх по лестнице. На улицу он прислонил девушку к стене, поддерживая ее плечом, чтобы она, посебок, не упала, и запер на два оборота замок. «Проще простого было сейчас ему отпустить князя Газовского на волю, а Лизеньку куда?» На руках через крепостные стены он невесту не принесет, это ясно. Значит, побег влюбленных надо подготовить по всем правилам. Этим он завтра и займется.